Глава 15. Сына маленькой крольчихи назвали «воющий ветер» в честь сильной бури, разыгравшейся во время его рождения. Это был очаровательный ребенок с черными волосами, и пламя искренне восхитилось, увидев его в первый раз. Малышу не повезло с матерью, Хотя справедливости ради стоит отметить, что маленькая крольчиха с нежностью относилась к своему ребенку. Правда, в первые дни пламя с ужасом наблюдало, как маленькая крольчиха зажимала ноздри воющего ветра или закрывала ему ладонью рот, когда он начинал плакать. Девушка не на шутку встревожилась, решив, что маленькая крольчиха сошла с ума и хочет удушить своего крохотного сына. К своему облегчению она скоро узнала, что все шайонские матери делают то же самое со своими новорожденными детьми, чтобы отучить их плакать, кроме тех случаев, когда им причиняют боль. Плачущие дети могут привлечь внимание врагов и накликать беду на все племя. Пламя надеялась, что безразличное отношение ночного ястреба к малышу изменится сразу же, как только он увидит своего маленького сына. Ее удивляло все больше и больше то, что он проявлял к нему так малые интересы. Увидев ребенка в первый раз, ночной ястреб сказал «У тебя отличный сын, маленькая крыльчиха. Он вырастет таким же храбрым воином, каким был его отец». После этого незначительного комплимента он и вовсе стал игнорировать мальчика. Пламя была поражена его поведением. Она знала, как обожают своих детей шайонские мужчины. Не было такого закона племени или обычая, который запрещал бы проявлять любовь к воющему ветру. Этой любви просто не было в душе ночного ястреба, хотя пламя не находило в воющем ветре никаких недостатков. По правде говоря, время от времени ночной ястреб все же интересовался здоровьем ребенка, однако не испытывал ни радости, ни энтузиазма, с которыми обычно относятся мужчины к своему первенцу. Пламя никак не могла понять причину этого. Она делала все, чтобы не выдать своего удивления, но была очень обижена тем, что маленькая крольчиха не позволяла ей заботиться о малыше. Стоило ей приблизиться к колыбельке воющего ветра, как тут же раздавались вопли маленькой крольчихи. Пламя пыталась убедить ее, маленькая крольчиха. «Я не сделаю ему ничего плохого!» — это ведь всего лишь невинное дитя! Но урезонить эту женщину не было никакой возможности, и слова пламени проваливались как в пустоту. Если раньше маленькая крольчиха мало занималась домашней работой, то теперь она и вовсе забросила ее. Пламя старалась не жаловаться, поскольку теперь на руках у маленькой крольчихи был младенец, требующий много сил и времени. Пламя не хотела выглядеть в глазах ночного ястреба склочницей, постоянно жалуясь на то, что маленькая крольчиха занимается теперь только своим ребенком. Ей не хотелось, чтобы он подумал, будто она ревнует, хотя иногда, глядя на маленькую крольчиху и ее малыша, чувство зависти все же обуревало ее сердце. Между этой женщиной и ночным ястребом установился теперь особый вид связи, которого у пламени с ним не будет никогда. Только одна женщина может подарить мужчине его первого ребенка, и маленькая крольчиха родила этого прелестного мальчика. И зависть, как пламени старалась изгнать ее из своего сердца, стала частенько наведываться к ней в последующие дни. Все это время Пламя и Ночной Ястреб спали вместе на одной циновке. Его желание было столь же сильным, как и раньше, столь же сильным, как и ее желание. Теперь, когда маленькая крыльчиха восстановилась после рождения сына, подумала Пламя, все может измениться. Наверное, ночной ястреб теперь будет уделять время и мне, и ей. Одну ночь он будет проводить со мной, а другую — с маленькой крольчихой. Пламя пыталась уговорить себя, что ей нет до этого дела, но это было не так. Мысль о том, что ей придется делить своего мужа с другой женщиной, застряла, как нож у нее в сердце. Ничто не облегчало ее боли, не то, что у Шайонов был такой обычай, ни постоянные уговоры, что она и не любит его так сильно, чтобы из-за этого переживать. Пламя с ужасом ждала, когда наступит та ночь, которую ночной ястреб захочет провести не с ней, а с маленькой крольчихой а потом он может захотеть проводить с ней и все последующие ночи. Эта мысль угнетала пламя больше всего на свете. И вот наступил день, когда маленькая крольчиха отложила своего сына в сторону и начала приводить себя в порядок. С замирающим сердцем пламя наблюдала, как она вымылась, помыла голову и расчесала свои длинные черные волосы. Душистым маслом она натерла кожу лица и волосы, которые не стала заплетать, а оставила их струиться по самому лучшему ее платью. Ее лоб пересекла самое красивое из ее повязок. На ногах появились новые мокасины Не было никакого сомнения в том, что она замыслила соблазнить ночного ястреба. Если у пламени и были еще какие-то сомнения, то они исчезли, когда маленькая крольчиха попросила сестру забрать воющего ветра на ночь в свою хижину. Если бы она смогла устроить так, чтобы убрать пламя, то наверняка бы сделала это. Пламя предположила, что если бы маленькой крольчихе удалось затащить ночного ястреба на свою циновку, Она бы по своей злобе предпочла, чтобы пламя наблюдало бы за их любовными играми. Чтобы причинить ей еще большую боль, она бы не упустила возможности унизить пламя. Приведя себя в порядок, маленькая крольчиха взялась за приготовление любимой еды ночного ястреба. Это было знакомо пламени, которое часто раньше готовила еду своему отцу. Она с болью в сердце смотрела, как ночной ястреб с наслаждением принялся за ужин. Маленькая крольчиха весь вечер мило с ним болтала, улыбаясь ему и рассказывая о последних достижениях воющего ветра и тех слухах, которые ей удалось узнать. Несколько раз пламя пыталось вмешаться в разговор, но маленькая крольчиха всякий раз резко обрывала ее. Все шло к тому, что пламя уже начала считать неизбежным. В конце концов, ночной ястреб встал и посмотрел на свою циновку. Не желая быть свидетельницей того, что сейчас произойдет, пламя уселось возле костра. Когда она, наконец, поднялась, то увидела, что ночной ястреб лежит один на своей циновке и с желанием смотрит на нее. Маленькая крольчиха стояла посреди комнаты и с ненавистью наблюдала за тем, как ночной ястреб подзывает к себе пламя. На ее лице была написана такая злоба, что на нее было страшно смотреть, и пламя была рада, что от ее ненавидящего взгляда их с ночным ястребом скрывало большое одеяло. Отношения между женщинами осложнились еще больше, поскольку ночной ястреб продолжал игнорировать маленькую крольчиху, несмотря на все попытки, которые та предпринимала для его соблазнения. И каждый вечер, когда ночной ястреб предпочитал пламя, ее ярость готова была выплеснуться наружу. Опасаясь, что эта ярость рано или поздно все-таки выплеснется, пламя стало избегать маленькую крольчиху. Однако усилившиеся морозы и сильный ветер не всегда позволяли это сделать и вынуждали пламя проводить много времени вместе с ней, что еще больше увеличивало напряжение между ними. Пламя старалась не вмешиваться в работу маленькой крольчихи, чтобы не давать ей повода для жалоб. Плачущая женщина подошла к пламени, когда та возвращалась с дровами в хижину. «Ночной ястреб желает, чтобы ты пришла к нему на берег реки, туда, где большие скалы», — сообщила она. Пламя? удивленно вскинула брови, — а я думала, что ночной ястреб сейчас на заседании совета вместе с другими вождями. — Не знаю ничего о заседании совета, — возбужденно проговорила женщина, — я знаю только то, что сказала тебе. Ночной ястреб хочет, чтобы ты сейчас же пришла к нему на берег реки, туда, где большие скалы. Пламя с удивлением посмотрела вслед удаляющейся, плачущей женщине. — Странно, — пробормотала она. — Я точно помню, он говорил, что это будет очень важное заседание, которое может продлиться весь день. Пожав плечами, она сложила дрова у входа в хижину и отправилась к реке. Чем ближе она подходила к тому месту, где ее должен был ждать ночной ястреб, тем сильнее ее обуревало тревожное чувство. Оно усиливалось с каждым шагом. Но девушка твердо говорила себе, что все это глупости. Какая опасность может существовать, если там будет ночной ястреб, готовый в любую минуту защитить ее? Она подошла к реке но нигде не увидела ночного ястреба. Ее глаза скользнули по скалам, затем по берегу реки, но его нигде не было. Теперь ее беспокойство возросло еще больше. «Ночной ястреб!» — окликнула она сначала тихо, а затем громче. «Ночной ястреб! Где ты?» Не услышав ответа на вопрос, она не на шутку разволновалась. Обернувшись, она вдруг столкнулась лицом к лицу с маленькой крольчихой, в руках у которой был длинный острый нож. — Его здесь нет, пламя, но ты показала себя, как очень послушная жена, прибежав сюда, с ненавистью проговорила та не в силах оторвать глаз от поблескивавшего лезвия пламя медленно проговорила маленькая крыльчиха что все это значит это значит только то что я намерена избавиться от тебя навеки веков мрачно проговорила маленькая крыльчиха я намерена убить тебя Я должна была сделать это гораздо раньше, еще тогда, когда ты только начинала очаровывать ночного ястреба. Вздрогнув от этих слов, маленькая крольчиха, пламя проговорила. — Маленькая крольчиха, ты сошла с ума? Ночной ястреб убьет тебя, если ты мне что-нибудь сделаешь? Он ведь уже предупреждал тебя об этом. — Лицо! Маленькой крольчихе исказила злорадная усмешка. Он не узнает об этом, маленькая дрянь. — Ты просто не вернешься в деревню, а твое тело не найдут никогда. Я украла некоторые из твоих вещей, чтобы создать видимость, будто ты сбежала. Ночной ястреб будет искать тебя, но никогда не найдет а я буду рядом, чтобы утешить моего любимого мужа, и вскоре он забудет, что ты когда-то была в его жизни. Плачущая женщина знает, где я. Она скажет, что все не так, как ты будешь утверждать. Увидев, что маленькая крольчиха занесла над нею нож, пламя вздрогнуло сердце ее заколотилось так сильно что она практически перестала дышать маленькая крыльчиха жестоко рассмеялась посмотри вокруг глупая женщина скажи что ты видишь пламя осторожно обернулась стараясь не упускать из виду нож поблескивающий в руках маленькой крольчихи она увидела трех женщин стоявших чуть поодаль за ее спиной. В руках каждой из них была большая палка, а одной из этих женщин была плачущая женщина. Другой была единокровная сестра маленькой крольчихи, а третья — ее ближайшая подруга. Страх холодком пробежал по спине пламени, когда она осознала весь ужас своего положения — бежать было некуда. Перед нею стояла маленькая крольчиха с ножом, позади стояли три шайонки, настроенные отнюдь не миролюбиво С одной стороны были скалы, а с другой — наполовину замерзшая река, широкая и очень стремительная. «Ты выглядишь немного растерянной», — проговорила маленькая крольчиха с фальшивой любезностью. «Я предлагаю тебе самой выбрать, как умирать, хотя мне бы хотелось, чтобы ты предпочла мой нож, поскольку я уже сейчас с наслаждением чувствую, как послушный моей воле он вонзается в твое тело». Ты можешь выбрать смерть от битья палками, но это будет нелегкая смерть, хотя и в ней тоже есть свои преимущества. Да, может, так будет и лучше. Если ты выберешь этот способ, я отброшу нож и с радостью присоединюсь к моим сестрам, чтобы выбить из тебя жизнь. — Как тебе это нравится? Ты можешь также попытаться сбежать от нас, бросившись в пучину реки. Но, предупреждаю, течение в этом месте очень сильное, и река очень глубокая, а, насколько я знаю, ты не умеешь плавать. Ее безумный смех эхом отразился от скал и потонул в пучине реки. Итак, что ты выбираешь, пламя? Ты должна решить это быстро, — предупредила она с дьявольским блеском в глазах, иначе я сама приму за тебя это решение. Пламя ничего не ответила, и маленькая крольчиха продолжила, ты не знала, что женщины нашего племени гораздо больше любят мучить свои жертвы, чем мужчины. О, мы знаем такие способы пыток! В наших руках пытка может продолжаться много дней. И мне очень жаль, что у нас нет возможности продемонстрировать наше искусство на тебе, потому что я получила бы величайшее удовольствие, услышав твои вопли о пощаде, твоей просьбы о скорейшей и более легкой смерти. Эта женщина сумасшедшая. Пламя решила, что стоит попытаться образумить трех подруг, но, бросив на них взгляд, она поняла, что помощи от них ждать нечего, они были сестрами маленькой крыльчихи и испытывали к пламени такую же ненависть, как и она сама. Взвесив свои шансы на спасение, Пламя метнулось вперед, надеясь проскочить мимо маленькой крольчихи и спастись бегством, пока та разглагольствует. Но, несмотря на видимое отсутствие внимания, маленькая крольчиха была готова и к этому. Ее нож метнулся вперед, полоснув по пламени и оставив длинный след на ее правой руке. Пламя вскрикнула от боли и упало на колени, почувствовав, как по руке ее потекла кровь. Когда она снова поднялась, ее окружили остальные женщины, в руках у которых были палки. Они ударили ее по голове и по плечам, злобно усмехнувшись, когда она откинулась назад. Пламя упала прямо к ногам маленькой крольчихи и едва увернулась чтобы спрятать лицо от занесенного над ним лезвия, которое на этот раз задело ее плечо. Пламя почувствовало резкую боль, но у нее не было времени подумать, насколько глубока была рана. С расширенными от ужаса глазами она наблюдала, как женщины надвигались на нее. Со всех сторон на нее посыпались удары, и она вновь закричала от боли. Ей почудилось, что у нее хрустнула кость, но она не знала, какая именно, потому что все тело стонало от боли. Несколько сильных ударов по спине вынудили ее снова упасть на колени. Она собрала все свои силы и снова попыталась встать, но в третий раз сверкнул нож и, разрезав замшу платья, скользнул по ее ребрам. С диким криком девушка повалилась на землю и тут же получила сильный удар по колену, заставивший ее скорчиться и упасть лицом вниз. Лица... Четырех шайонок, искаженные демоническими усмешками, расплывались у нее перед глазами, а их дьявольский смех отзывался в ее ушах. Темные тени собрались в уголках ее глаз. Девушка молилась о том, чтобы потерять сознание, прежде чем маленькая крольчиха нанесет свой последний удар. Она не сомневалась, что делает последние вздохи в своей короткой жизни. Маленькая крольчиха явно не играла с ней, а если и играла, то ее дьявольская игра подходила к концу. «Готова ли ты умереть сейчас, как ты того заслуживаешь за то, что украла у меня внимание моего мужа?» — прошипела маленькая крольчиха. Странный, свистящий звук последовал за ее словами. Внезапно маленькая крольчиха вскрикнула, нож выпал из ее руки, и она отшатнулась от распростертого на земле тела пламени. Три другие женщины вскрикнули от удивления и бросились бежать с криком женщин добавились мужские голоса. Откуда-то возник ночной ястреб, пламя услышало его резкие короткие приказания мужчинам, хотя не могла разобрать ни одного слова. Склонившись над ней, он внимательно осмотрел ее раны, что-то нашептывая ей своим ласковым бархатным голосом. Как ни старался быть аккуратным, она закричала от боли. Ей показалось, что среди других она услышала также и нежный голос сияющей звезды, но не была в этом уверена. Крик боли искривил ее губы, когда ночной ястреб взял ее на руки. Он прижал ее к груди, стараясь, чтобы она не чувствовала боли, пока он нес ее в деревню «Не умирай». Моя маленькое пламя, — услышала она его молящий шепот, — это я виноват в том, что не сумел защитить тебя, но прошу тебя, не умирай. Он что-то говорил ей еще, но его слова растворились в окутавшей ее темноте. Девушка потеряла сознание. Пламя проснулось от сильной боли. Благословенное забытье, державшее ее в своих объятиях довольно долго, отступило. Она издала протяжный стон, и сразу же к ее губам прижалась влажная тряпка. Нежные пальцы провели по ее бровям. Она медленно открыла глаза и увидела склонившегося над ней с тревожным взглядом ночного ястреба. «Не двигайся, моя дорогая жена», — мягко проговорил он, будто понимая, как сильно болит ее голова. «Действительно, она болела так, будто по ней били сотни молотков». «Сомневаюсь, чтобы я смогла двигаться, даже если бы очень захотела», — ответила девушка слабым шепотом. «Как ты смог очутиться там именно в это время?» Сияющая звезда набирала воду в реке, когда ей почудилось, что она слышит твой голос, зовущий меня. Это показалось ей странным. Она пошла посмотреть, что там происходит, и увидела маленькую крольчиху с остальными женщинами, услышала, как та грозилась убить тебя. Она решила, что не сумеет помочь тебе, а только осложнит и твое, и свое положение, но она сумела незаметно убежать оттуда, добраться до нашей хижины и предупредить меня. Он убрал прядь волос с ее лица. Его глаза смотрели мрачно и торжественно. Верховное божество помогло нам. Мы сумели прибыть раньше, чем маленькая крольчиха совершила свое злодеяние. Мне очень жаль, что эти негодницы успели нанести тебе такие раны до моего прихода. Не зная, готова она услышать правду или нет, пламя спросила его, как сильно я ранена. У меня такое ощущение, что болит все тело. Его темные глаза превратились в щелки, когда он вздохнул, вспомнив о ее избиении. «Очень сильно пламя! Одно из твоих ребер сломано, но знахарка не думает, что это глубокий перелом, она сделала тебе повязку. Не пытайся сделать глубокий вздох. Если можешь, дыши нормально!» Если бы ей не было так больно, она бы рассмеялась. — Мне моргать больно, — призналась она, — не то что дышать. Что еще у меня сломано? Он улыбнулся, видя, как мужественно его жена старается держать себя в руках. — Больше ничего но все твое тело покрыто синяками и ссадинами, и на голове есть несколько ран величиной с половину моего кулака. Теперь понятно, почему она так гудит. А живые ранения? Ни одной из них нельзя отнести к серьезным или глубоким, но все их обработали и перевязали, моя воительница-жена тень улыбки тронула ее губы. — Не такая уж я и воительница, — ночной ястреб! — если бы ты знал, как я испугалась того ножа! Его лицо потемнело. — На этот раз маленькая крольчиха дорого заплатит за все, — пообещал он. — А где она? Что ты с ней сделал? пламя не решалась повернуть голову. Она глазами обвела хижину в поисках своей соперницы. — Не бойся, пламя, ты в безопасности. Она никогда больше не переступит порог этой хижины. — Ты убил ее? — А ты бы этого хотела? — спросил он, пристально вглядываясь в ее лицо. Пламя помолчало, а затем честно ответила «не знаю». Первым моим желанием было сказать «да». Я бы хотела, чтобы ее убили за все те несчастья, которые она принесла мне, но, честно говоря, я не хотела бы, чтобы ее кровь была на моих руках. «Я знаю, не подоспей ты вовремя, она бы убила меня, но эта ревность и безумие направляли ее. Ты очень великодушна по отношению к ней после всего, что она с тобой сделала. Я больше жалею ее, нежели ненавижу ночной ястреб». В нее вселился демон, который пожирает ее. Она очень несчастная женщина, потому что, как мне кажется, она ненавидит себя так же, как и всех остальных, а это действительно ужасно. Мое единственное желание, чтобы она убралась из моей жизни каким-нибудь менее жестоким способом, чем смерть. Сказав это, пламя торжественно посмотрела на мужа и добавила, «Ты мне не ответил. Ты убьешь ее?» Тот отрицательно покачал головой. «Нет. Как бы мне самому не хотелось ее убить, я не сделаю этого». Она будет выпорота кнутом тогда, когда ты поправишься настолько, чтобы присутствовать при ее наказании. До этого она будет находиться в хижине для женщин, а потом я собираюсь удалить ее с моих глаз. Этого пламя не поняла. «Удалить?» — отозвалась она. «Что ты имеешь в виду?» Она больше не будет моей женой, ты будешь моей первой женой. Так, будто бы маленькая крольчиха и не была моей женой до тебя». «Развод?» — он кивнул. — Это обрадует тебя, моя жена? — спросил он с улыбкой. Ты не будешь страдать от расставания с человеком, который обтачивал от тебя свой острый язык. Она подарила ему ответную улыбку, хотя это и стоило ей немалых усилий. У меня останешься ты, муж мой. Конечно, я буду счастлива быть твоей единственной женой и иметь тебя лишь для себя». Он наклонился и нежно поцеловал ее в губы, «А теперь отдохни и постарайся восстановить силы». Когда он стал подниматься, она сказала, «Постой! Что будет с маленькой крольчихой после развода? Она будет отправлена в хижину для проституток, где проживет остаток своих дней в позоре и презрении». Его жестокие слова заставили ее вздрогнуть ночной ястреб. «Ты не можешь сделать такое с матерью твоего ребенка!» — воскликнула она, преодолевая боль. «Подумай о воющем ветре! Что он будет думать о своей матери, когда вырастет, и что он подумает о тебе за то, что ты сделал с его матерью?» Ночной ястреб. Удивленно уставился на нее. «Откуда в тебе подобные мысли? Кто тебе сказал, что воющий ветер — мой сын?» «Теперь уже она посмотрела на него с удивлением. Мне сказала эта маленькая крольчиха, но я сама пришла к этому выводу, когда ты мне сказал, что у тебя есть жена, и когда я увидела, что она носит ребенка». О, пламя! Коварство маленькой крольчихи не знает границ. Ребенок не мой. Он сын моего погибшего брата. По нашему обычаю, после того, как много стрел погиб в сражении, я взял его жену себе. С тех пор она жила в моей хижине, как моя жена, хотя я никогда не выбирал ее себе в жены. И потому, что она ждала ребенка, между нами все это время не было никакой близости. Но даже если бы это было не так, я не уверен, что у меня когда-нибудь возникло бы желание переспать с ней. Она и ребенок, которого она носила, попали под мою ответственность с того дня, как погиб мой брат, и это не более, чем верность памяти моего брата, то, что я не прикончил ее сразу же на берегу реки, а оставил ей жизнь. — Но по той же самой причине ты не можешь приговаривать ее к жизни в хижине для проституток, — мягко возразила она. Если его отец мертв, то воющий ветер будет еще больше нуждаться в матери, должен быть какой-то более достойный способ обойтись с ней после развода. — У тебя слишком доброе сердце, голубые глаза. — Я предложу ее любому мужчине племени, кто после ее подлости захочет взять ее в жены или в наложницы. Если таковой найдется, она перейдет к нему с моим благословением. Если нет, ее поместят в хижину для проституток. Если бы сейчас было лето, я бы продал ее кому-нибудь, какому-нибудь охотнику из другого племени и вычеркнул ее из нашей жизни навсегда, хотя жизнь в домике для проституток — это меньшее наказание, нежели запрет появляться в нашем племени. Если кого-то выгоняют из племени, то ни одно другое племя не примет его. Этим изгоем остается только бродить в одиночку по земле и умереть от голода или от рук врага или от зубов дикого зверя. Никому не удается выжить, если он не находится под защитой племени. Пламя, понимающе кивнуло. Если она станет женой другого воина, ты разрешишь ей забрать своего сына?» Тяжело вздохнув, он ответил, «Мое право оставить ребенка в своей собственной хижине. Но если ты хочешь, я разрешу маленькой крольчихе взять его с собой». «Ночной ястреб. Я очень люблю воющего ветра. Ты знаешь, что я с радостью воспитала бы его как собственного сына, но ребенок принадлежит своей матери. Она любит его. Он должно быть единственное существо на земле, о ком она искренне заботится, если, конечно, не считать тебя. «Если бы она в самом деле заботилась обо мне, ей бы не пришло в голову убивать самого близкого и дорогого мне человека», — возразил он. «Ошибаешься, ночной ястреб. Маленькая крольчиха обожает тебя. Именно поэтому она так взбесилась, когда ты привел меня в свою хижину и сделал своей женой. Ее ревность — это ее слабость пожалуйста поверь мне уже то что она не будет твоей женой не будет находиться рядом с тобой будет для нее страшным наказанием и если ты оторвешь еще от нее ее сына это убьет ее если то что ты говоришь правда тогда это справедливое и достаточное наказание для нее за то что она сделала нам обоим Будем надеяться, что не наступит день, когда мы пожалеем о нашем великодушии.